Говоря о жанровой разновидности комедии я для себя я определил не совсем научным термином реалистический идиотизм. При полной правде внешних обстоятельств мест действия, костюмов, происходящие в картине события невероятно как экстраординарный, эксцентричный. Если подойти к фильму с бытовой меркой, он не выдержит критики. Я придавал огромное значение ритму и темпу фильма. Действие должно было ошеломлять зрителя наворотом триллеров, спеть менее мгновенной сменой ситуации, стремительностью диалог. Не могу не вспомнить одного любопытного момента. моменте. Самые первые съёмочные дни, когда шла взаимная притишка, я все время подгонял итальянских артистов. Быстрее, проворнее, почему так медленно говорите, почему такой тягучий язык? Актеры сначала добросовестно старались выполнить мои требования, но потом взмолились. Мы не сможем быстрее. Я говорю, а почему Миронов может действительно, да, Миронов владел речью в совершенстве. Он был способен играть самым огневом темпе, какой только ему задаст режиссер. Декончилось с конфликтом. Актёры пожаловались Луиджи Делаурентису. Тот приехал на съемку, отозвав меня в сторону и сказал: "Я тебя прошу, не загоняй им темп. Они не могут так быстро играть". Не скроем мне было приятно. На Назад нашем кино кинобытует мнение, что русский медлитель, мол, и фильмы тягомотны, А лихой ритм им не под силу. И когда итальянские артисты жаловались на русского режиссера, что он загоняет им темп, я был весьма удовлетворен. Съемки в Советском Союзе были проведены дружно, на одном дыхании. Девять десятых фильма «Все, что происходит в нашей стране, было снято за два месяца. На сложной постановочной картине замелывающий огромным количеством труднейших трюков это своеобразный рекорд. Итальянцы, с которыми мне довелось сотрудничать, как правило, профессионалы высокой марки, но ему работая с ними, как мне кажется, сдали экзамен на профессионализм. Мы снимали по жесткому регламенту и уложились в сжатый срок. Постоянная дипломатия, подчеркнутая вежливость, я бы даже сказал, политес, должны были сопровождать эту нашу нервную, напряженную, стремительную работу. Каждый этап производства фильма осложнялся тем, что у итальянского продюсера была иная точка зрения, нежели у меня. И на достижение согласия уходило много душевных сил. Он предстоял последний съемочный рывок в Италии. Времени нужно было снять все начальные сцены фильма. С хорошим настроением съемочная группа отправилась в столицу Италии. И тут случилось неожиданное. На аэродроме Филиппиноврене администрация фирмы нас встретила неприветливо, хмуро и недружелюбно. группу привезли в треки разведанной гостиницы, расположенной в километрах 20 от центра на окраине, что-то вроде Ревского Медвяткова, и разместили в крохотных конурах без элементарных удобств. Нашими партнерами был нарушен закон ответного гостеприимства, Эти итальянские коллеги жили в Москве и Ленинграде в прекрасных гостиницах, в хороших номерах. И это естественно. После трудного напряженного дня человек должен иметь возможность отдохнуть. Следующий удар нам нанесли в помещении фирмы, куда мы отправились бросив вещи в отель. Нам недвусмысленно заявили, что в Риме работа пойдет иначе, чем в России. Здесь другая страна и другие условия. То, что можно было снимать у вас, говорили нам, здесь снимать нельзя. В Италии всё стоит больших денег, как будто у нас все бесплатно. Например, вы даже не будете иметь возможность в городе поставить камеру на асфальт. Все съемки придется вести с операторской машиной.